Если немцы подвезут артиллерию, то и ее вы должны наморщить качественно. Удара танков и пехоты в тыл они явно не ждут. Да и охраны у пушек, скорее всего, не будет. А там или взорвете их к чертовой бабушке, или уж хотя бы пальните из них фрицам в спину. Даже если всего пару снарядов им навесите, И то мало не покажется. — Понял, командир, ну ты голова, эдак навертеть-то. — Ладно, давай веди своих ребят на перевооружение. Вместе со снайперами и их напарниками мы завернули в один из разрушенных домов. Домик имел нехилый подвал, в котором был устроен склад трофеев. Там матросы из прикрытия отобрали себе по пулемету. Помимо патронных коробок они еще и перепоясались лентами и стали напоминать героев фильма о гражданской войне. Отловив по пути командира саперов, я поинтересовался, есть ли в его хозяйстве маскировочная сеть. Есть, а много надо. А вот этим товарищам отрезать кусочек. Метра три в длину и метр шириной каждому. — Сделаем. А зачем это? — Сеть сети покажу. Сапер послал за сетью своего бойца, который в скорости приволок требуемое. — Смотри сюда. И ближайший снайпер был уложен на землю. Куском веревки я закрепил сеть у него на плечах. Кусок сети обмотал вокруг головы, и в нее же замотал винтовку. Отходим все от него. Мы отошли метров на пятьдесят. Ну, как, хорошо его видно? Бугор какой-то. А если он еще и на фоне травы или кустов ляжет? Совсем плохо видно будет. Вопросы есть? Вопросов не было. А теперь товарищи потопали на ту сторону. Минут через тридцать мы стояли на вершине холма, около расселины. При подъеме наверх встретили секрет, бойцы которого поведали нам о том, что немцев пока не было. Ставлю задачу. Основная задача на начало боя — выбить корректировщиков. чтобы немцы не могли вести прицельный огонь. Пары размещаются вон там и вон холмик, видите, и на нем тоже. Это начало. Как и бой пойдет, стрельба начнется под шумок, валите офицеров, минометчиков, особенно наводчиков, и вообще старайтесь себя не светить. Корректировщиков отработаете и молчок. пока мы стрелять не начнем, чтобы не срисовали вас раньше времени. Вот в эти сектора не залезать и вообще к дороге ближе ста метров не подходить. — Почему, товарищ командир? — От того, ребята, что хоронить мне вас неохота еще. Тут мины стоят. — Где? — заинтересовался сапер. — А вот теперь уже ваша задача началась. — Камнеметные фугасы четыре штуки, расположены вон там и вон там. Видите? — Нет. — Значит, постарались вы хорошо. — Ваша задача, товарищ младший лейтенант, состоит в том, чтобы немцы не прятались от огня. — Какого? — Постараемся их тут минометами прижучить. — Так вот, противник не должен лезть вон в те кусты. — И вон туда, в ложбинку. — Стало быть, кустики и ложбинку вы заминируете. Пяток мин, я думаю, хватит, лишь бы они туда не совались. — Так есть же вот эта расщелина, товарищ командир. Она в данном плане гораздо предпочтительнее будет. Непрямая, так что даже в случае прямого попадания мины точно в нее осколки дальше поворота не уйдут. Вот пускай, фрицы, в нее и лезут. — Вы хотите и ее заминировать? — Разумно. Но в этом случае, после первого же разрыва, они и сюда более не полезут. — Она уже заминирована. Заряды стоят вот здесь и там, у противоположного входа. — Какие? Осколочные или тоже камнеметы? — Нет. Безосколочные, по двадцать килограммов каждый. Сапельников озадаченно покачал головой. — Вы хотите завалить расщелину и лишить немцев укрытия? Но для этого можно было бы использовать и менее мощные заряды. — Нет, этого делать мы не будем. Пусть будет укрытие. Ваша задача — загнать сюда немцев. Если туда залезет хотя бы рота, я вас лично расцелую. Не хотите? Ну, тогда водки налью. Ну, положим, туда и две роты залезть смогут. Но зачем? Подорвав заряды, вы положите только крайних в этой цепочке. Они же все будут вытянуты вдоль стен, и осколки далеко не уйдут. А если я взорву оба заряда одновременно, и взрывные волны пойдут по расщелине навстречу друг другу?» Сапер что-то прикинул в уме. Его лицо просияло Тогда тогда вероятность уцелеть при таком методе подрыва практически равна нулю. А я о чем? Оставив снайперов обживать позиции, искать себе укрытие, мы пошли назад. Навстречу протопал отряд старшины Они шли молча, без зубоскальства и шуточек. Увидев нас, наливайка подошел ближе. — Ну как, глав старшина все взял, что нужно? Продовольствие, боезапас? — Я уже думал, что тот хитрый жук, который сидит у вас, товарищ командир, На трофеях сейчас сыграют в ящик. Гогуа, -го, а с чего бы это вдруг? Он так смотрел на каждый патрон и самую распоследнюю гранату. Я уж думал, его хватит родимчик. Ну, он же все туда сам и таскал. За что ему сердечное спасибо. Но он так и собирался сидеть там, Кащеем, до конца войны? Он немножко неправильно информирован. Война кончится не завтра. — Эх, знал бы ты, когда она закончится. — Хорошо, что хотя бы продовольствием у вас заведут, не этот жлоб. А то при подобном отношении еще и к еде мой отряд так и никуда бы дальше этой пародии на воду и не ушел. Скончались бы от завар-то кишок. слюнойбой захлебаулись вы такие понимаете меня командир ладно хлопнул я его по плечу после боя еще будет время поговорить о разных вещах глав старшина козырнул и заторопился к своим бойцам по пути на наш берег мы еще раз прикинули места расстановки мин основной целью по прежнему считался Недопуск бронетехники противника на мост. Мин для этой цели пока хватало. Вот что, Сапельников, сколько у нас мин остается? Каких? Противотанковых. Штук десять. Оттянись потом к деревне и заминируй ее ближние подступы и промежутки между давами а здесь, ближе к мосту, но уже на нашей стороне, противопехотками засеять проходы между домами, так, чтобы атакующая пехота шла только по улице и никуда с нее не сворачивала. Прямо на танк? На него. Сделаем. И вообще, если еще что-нибудь после этого останется, то такие же мероприятия надо провести по всей деревне. Так, чтобы у атакующих, кто бы они ни были, в голове засело четко. Идти можно только по прямой. Шаг в сторону сделал, взорвался к чертовой матери. Никакая пехота по минным полям наступать не будет, ежели только ее сзади пулеметами не подстегнуть. Сапер закивал головой. «Задача понятна». — Минно все это у нас, конечно же, не хватит, но не беда, можем и просто из взрывчатки фугасов наделать. Благо, что натяжные взрыватели у меня имеются в достаточном количестве. Грамм по триста фугас поставим, самое то. И пехотинцу выше крыши, и для техники сойдет, особенно для бронетранспортера. Танки сюда, скорее всего, не пройдут». Это сегодня они не пройдут, а завтра. Сегодня-то мост мы удержим, но у нас приказ держаться здесь двое суток. Так что минируй противотанковыми и деревню. Логика минирования та же. Движение только по прямой. А не просекут немцы? Есть ведь и у них умные головы. Поймут, что не просто так мы их Прямо двигаться заставляем. Сообразят. Мало нас, вот и концентрируем всю оборону в одной точке. А двигаться в эту точку заставляем минными полями. Просекут. И какой из этого сделают вывод? Расчистят проход в минном поле и обойдут нас с фланга. Абсолютно правильно мыслишь. Как раз на это я и рассчитываю. Там в деревне есть поворот направо, достаточно широкий и удобный, как раз техники пройти. Только вот ведет он в тупик. Там мостик был через рывку, так его разбомбили. И идти дальше некуда. Вот туда пускай и приходят. Там-то мы их и подождем. Так что твоя задача — тупик этот со всех сторон минами обложить. Один туда вход, он же и выход, а с противоположной стороны этого прохода за минным полем мы пушку поставим, и это для них еще один сюрприз, неприятный будет».